Когда я стану постарше, я начну понимать, что брак их был не только сотрудничеством двух правителей, оба испытывали желание обладать друг другом. Отец мой мог заводить себе любовниц, однако он нуждался в жене и был счастлив только с ней, а для матушки другие мужчины просто не существовали. Из всех королевских дворов Европы только испанский не имел традиции любовной игры и флирта подобострастного обожания королевы. И когда прекрасной кабальеру, вздыхая, говорили матушке, что у нее не рот, а роза, а глаза голубые, как небеса, она только смеялась и бросала. Вот вздорта. то Расставаясь, Мои родители ежедневно писали друг другу. Отец и шага не делал, не оповестив ее и не спросив совета. А зная, что он в опасности, мать не смыкала глаз. Он не мог пересечь Сьерра-Неваду, если она не посылала ему сопровождение, военный отряд или команду землекопов, выровнять для него дорогу. В строительстве королевства, деле которому он отдавался со страстью, Кроме нее он не доверял никому. А она? Только для него она покоряла горы. Только он был достоин ее поддержки. Обманчиво было представление о том, что брак их — удачный союз двух расчетливых политических игроков. Она была великой королевой, потому что так она зажигала в нем желание. Он был великим воителем, чтобы стоять вровень с ней. Именно любовь, именно страсть двигала ими почти в той же мере, что и Господь. Страстность — это наша семейная черта. Когда моя сестра Исабель, упокой ее душу Господь, вернулась из Португалии вдовой, она заявила, что столь сильно любила своего супруга, что замуж больше не выйдет. Хотя брак продлился всего шесть месяцев, Тем не менее, жизнь без супруга потеряла для нее всякий смысл. Другая моя сестра, Хуанна, до того влюблена в своего мужа Филиппа, что не в состоянии выпустить его из поля своего зрения. Узнав, что он заинтересовался другой женщиной, она устраивает скандал и клянется, что отравит соперницу. В общем, просто с ума сошла от любви. А мой брат... Мой любимый брат Хуан от любви попросту умер. Он и его красавица жена Марго были так полны страсти, так упоены друг другом, что его здоровье оказалось подорвано, и он умер через полгода после свадьбы. Ну, есть ли на свете история печальнее, чем эта? В общем, страстность у нас в роду. Но как же я? «Суждено ли мне влюбиться когда-нибудь?» «Во всяком случае, в своего неуклюжего супруга я не влюблюсь никогда. Да, сначала он мне понравился, но теперь это далеко позади. Он слишком робок, чтобы поговорить со мной, он мямлет и притворяется, что не находит слов. Из-за этой его докучной робости... Я вынуждена была принять на себя командование в постели, и как стыдно, что первое движение пришлось сделать мне. Из-за него я становлюсь женщиной, лишенной стыда, как на рыночной площади, тогда как я хочу, чтобы за мной ухаживали, как за дамой из романа. Однако не подтолкни я его, чтобы он тогда делал. Я чувствую себя ужасно и виню его в своем унижении. В Испании он побывал, как же! Без моей помощи он добрался бы разве что в Индию. Глупый щенок. При первой встрече мне показалось, что он красив как принц из сказки, как трубадур, как поэт. У него даже имя из романов «О рыцарях круглого стола». Думала, я стану для него дамой в башне, и он будет петь под моим окном, добиваясь моей любви, но оказалось, что он, при том, что у него внешность поэта, не в силах связать и двух слов, и я начинаю думать, что роняю себя, пытаясь добиться его расположения».